Глава вторая. Концелиария кампуса располагалась в небольшой долине, разделявшей студенческий городок на две части: рифматическую и общеобразовательную. Концелиария, как и почти все здания кампуса Академии Армидиуса, была выстроена из кирпича, правда, не серого, а красного. Высотой всего в один этаж. Строение могло похвастать множеством окон, чего так не доставало учебным классам. Джоэл всё время гадал, отчего это клеркам можно любоваться просторами, а студентам нет. Складывалось ощущение, будто администрация не желает, чтобы студенты взглядывали на свободу, пускай даже одним глазком. Послухом он собирается бросить вызов всем, кому только можно, услышал Джоэл, приступая порог конселярии. Говорила конторщица Флоренс. Вместо того, чтобы сидеть за своим дубовым столом, она сидела на нём и болтала с коллегой Экстоном. Этот упитанный молодой человек, как и всегда, был одет по последней моде: брюки, жилетка, бабочка и подтяжки. Шляпа-котёлк висела на гвоздике у стола. Флоранс же щеголяла в жёлтом весеннем сарафане. "Вызов?" не поднимая взгляда и продолжая царапать пером, переспросил Экстон. Джоэл не знал второго человека, кто бы мог писать и одновременно поддерживать беседу. "Давненько я не слыхал ничего подобного". "О чём и речь?" поддакнула Флоранс. Девушка была ещё совсем юной, в свои 20 с небольшим в выскочить замуж она ещё не успела. Некоторые профессора ортодоксии немало возмутились, когда ректор Йорк вдруг нанял женщину в клерки. Однако подобное теперь случалось сплошь и рядом. В ответ консерваторам всё чаще звучала фраза: "Добро пожаловать в 20-й век. Либо меняешься ты, либо меняют тебя". Ярк Джезейвил, что если рифматисткам дозволяется сражаться за Небраск, и сам монарх доверяет женщине составлять свои публичные речи, то почему бы и ему, ректору академии, не нанять в конторские служащие девушку? Когда война на Небраске только разгоралась, а вызовы друг другу бросали все, кому не лень, произнёс Экстон, всё так же скрепя пером. Каждый выскочка, едва заполучив сюртук рифматиста, мечтал скорее возвыситься над остальными. Смоултей было времечко. Хм, отозвалась Флоренс. А ведь он не только амбициозен, он ещё и очень красив. Кто? Профессор Нализер. Кто же ещё, воскликнула Флоренс. Я была этим утром в кабинете у ректора Йорка, когда он пришёл сообщить о дуэли. Так и заявил Спарога: "Реактор, считаю нужным уведомить вас, что совсем скоро займу должность штатного профессора ревматики". И что ему на это ответил Йорк? Усмехнулся Экстон. Скажу так, он был явно не в восторге. Попытался отговорить Нализера, но тому хоть кол на голове теши. Представляю себе картину, отозвался Экстон. Разве тебе не интересно, кому он собирается бросить вызов, спросила Флоренс и подмигнула Джоэлу, которого только заметила. Пожалуй, придётся полюбопытствовать, ведь иначе ты не дашь мне спокойно поработать, откликнулся Экстон. Анализер собирается бросить вызов профессору Фитчу, сказала Флоренс. Перо Экстона замерло. Наконец он оторвал взгляд от своих трудов и переспросил: "Фитч? Флоренский вула?" "Ну что ж, удачи", усмехнулся Экстон. "Фитч лучший ревматист в академии. Он разорвёт этого выскочку в клочья быстрее, чем осядет меловая пыль". "Нет, уже не разорвёт", сообщил Джоэл. "Фитч проиграл". В комнате повисла тишина. Что ты сказал? переспросила Флоренс. Откуда тебе знать? Я видел схватку собственными глазами, сказал Джоэл, подходя к конторской стойке. В глубине приёмной виднелась дверь в кабинет ректора академии. Молодой человек Экстон качнул пером в сторону Джоэла. Я точно помню, что посылал вас с поручением в корпус гуманитарных наук. Это поручение я выполнил, отрепортировал джайл. И всё остальное тоже. А в аудиторию фичи заскочил на обратном пути. На обратном пути? Так ведь лекционный зал фичи находится на противоположной стороне кампуса. Совсем не по пути. О, и Экстон, всё, перебил его Флоренс. Ну, увлечён парень рифматистами. Что с того? Тот чуть ли не весь студенческий городок сходит по ним с ума. Она улыбнулась Джоэлу. Временами казалось, будто Флоренс вступает за него с одной и только лишь целью досадить Экстону. Она знала, как подобные разговоры раздражают коллегу и не упускала ни единой возможности его поддеть. Полагаю, я не могу винить человека за то, что он тянется к знаниям и потому пытается прокрасться в аудиторию, проворчал Экстон, вновь вглядываясь в конторскую книгу. Грех жаловаться, когда у меня полно хлопот с бездельниками, не желающими посещать занятия вовсе. Однако, если хотите знать моё мнение, Я скажу, что увлечение этими трёклятыми ревматистами, парень, до добра тебя не доведёт. Не будь таким занудой, отмахнулась Флоренс. Джоэл вроде сказал, что Фич уже проиграл дуэль. Тот кивнул. И что это означает для профессора? Они поменяются местами с Нализаром, пояснил Экстон. Фих станет младшим профессором и потеряет свой бессрочный контракт с академией. Он сможет вызвать Нализара на поединок только через год. Кроме того, в течение этого года никто другой не бросит вызов ни тому, ни другому. Хмм, вот бедолага, воскликнула Флоренс. И почему мир так несправедлив? Я думала, эта дуэль для престижа, только чтобы потешить самолюбие. Экстон ничего не ответил, продолжая корпеть над конторской книгой. "Что ж", сказал Флоренц. "Каким бы этот мистер Наллер красавчиком ни слол, я всё больше в нём разочаровываюсь. Офич такой душка и так любит свой предмет". "Переживёт", ответил Экстон. "В конце концов, в зашей его отсюда никто не гонит". Джоэл: Если я правильно понял, ты торчал в аудитории Фич до самого конца и видел дуэль целиком? Джоэл неопределённо пожал плечами. И как она прошла? спросил Экстон. Достойный Фич постоял за себя. Да, он был хорош, кивнул Джоэл. Существон рисовал на загляденье. Фич просто, похоже, у него нет опыта в настоящих дуэлях. Ну что за варварство, возмутилась Флоренс. Они же академики, а не гладиаторы. Экстон выдержал паузу, а затем прямо посмотрел на Флоренс поверх очков. Дорогая Флоренс, заговорил он. Помни моё слово, нас ждёт ещё не одна подобная дуэль. А возможно, благодаря сегодняшним событиям, заноющие ревматисты вспомнят о своём долге, если не брак пойдёт. Ой, всё. Хватит с меня строшилок. Экстон воскликнул Флоренс. Все эти байки придумали политики, чтобы мы не расслаблялись. О, да, закатил глаза Экстон. По-моему, ты говорила, что у тебя куча работы? У меня перерыв, дорогуша, парировала Флоренс. Мне кажется, или ты специально устраиваешь свои перерывы именно тогда, когда мне надо закончить важное дело? Полагаю, ты просто не умеешь рассчитывать время, сказала Флоренс, подхватила со стола деревянный контейнер и извлекла оттуда сэндвич с ветчиной и кимчи. Джил глянул на часы в углу. До следующего занятия оставалось 15 минут. Слишком мало, чтобы его отправили выполнять ещё одно поручение. Что-то я переживаю за профессора Фичча, сказал Джоэл. Он не отводил взгляда от циферблата и затейливого механизма напольных часов, который венчала заводная сова. Время от времени она моргала, а с приближением нового часа начинала скрестик когтями, а затем ухоло подбой курантов. Перестань, ты сгущаешь краски. Всё у него будет тип-топ, заверил Экстон. Думаю, ректор Йорк его в беде не оставит, отредит профессору пару студентов, чтобы тот мог наконец вздохнуть свободнее. Фич и сам, наверное, непрочь удалиться от всей этой свиты и взять отпуск. Непрочь, подумал Джоэл. До да педня гораздавлен. Фич гений, сказал он вслух. Никто в академии не способен преподавать защиту на таком уровне. У Фичча комплексный подход. Подход настоящего учёного, констатировал Экстон. Быть может, даже учёного фанатика. Нализер, вероятно, лучше впишется в роль профессора рифатики. Я слышал, что от некоторых лекций Фичча у студентов малость ума за разом заходит. Нет. Фечин никому не заменить, возразил Джайл. Он умеет доходчиво объяснять и при этом не почитает студентов за дураков, чем грешат, например, Говардс или Сильверсмит. "Воздаётся мне, я слишком мало тебя нагружаю", усмехнулся Экстон. "Хочешь снова навлечь на меня проблемы с профессорами ревматики?" На это Джайл промолчал. профессора ясно дали понять, что не желают, чтобы посторонний присутствовал на их лекциях и мешал занятие. Фич с его попустительским отношением к дисциплине был единственным, кто негласно позволял Джоэлу слушать лекции. Кто знает, быть может, такая возможность ему больше никогда не представится. От одной этой мысли у Джоэла всё внутри сжималось. Однако слова Экстона зажгли в его душе надежду. Если под начало Фича и в самом деле отдадут нескольких студентов, отчего бы Джойлу не стать одним из них? "Джойл, дорогуша, ополовине в сэндвич", сказала Флоренс. "Утром я говорила с твоей мамой. Она просила поторопить тебя с подачей документов на летний факультет. Ты уже выбрал что-нибудь?" Джойл поморщился. Как сын меловых дел мастера, он имел кое-какие преимущества проживания при кампусе. Самым значительным из них было бесплатное обучение. Правда, это право он получил только после смерти отца. Имелись однако и кое-какие недостатки. Многие служащие, такие как Экстон и Флоренс, также состояли при академии на полном пансионе. Согласно трудовому договору, конторские служащие могли рассчитывать на комнату и питание. Джойла они знали с пелёнок, а он, по мере взросления, был вынужден созерцать их лица изо дня в день. Всё это означало, что они не только хорошо знали его мать, но и были с ней дружны. "Я в процессе", сказал Джойл, думая о послании к Фитчу. Последний день семестра не за горами, драгуша, заметила Флоренс. Так ведь можно и вовсе пролететь с факультативом. Кроме того, на этот раз ты можешь выбрать что-то на свой вкус, а не просиживать штаны в классе с отстающими. Разве не здорово? Конечно, здорово. На летние каникулы большинство студентов разъезжались по домам. Те, кто оставался в кампусе, посещали один из факультативов, занимавший первую половину дня. В случае, если успеваемость оставляла желать лучшего, факультатив выбирать не приходилось. Неродивых учеников направляли в класс коррекции. Рифматистам в этом плане повезло больше. Хотя при академии они жили круглый год, их факультатив, по крайней мере, оставался всегда неизменным. Летом они все так же занимались рифматикой. Хоть какие-нибудь мыслишки имеются, неунималась Флоренс. Имеются. Дорогуша, факультативы не резиновые, а желающих пруд пруди, воскликнула Флоренс. В спортивно-физкультурном классе осталось несколько мест. Хочешь, запишу тебя? Все 3 месяца стоять на поле и смотреть, как вокруг мечатся студенты, пиная друг в друга мяч, притворяться, будто игра им интересно? Нет, футбол для физматики и в подмётки не годится. Нет, спасибо. Что ж тогда? Математика не так уж скучна. Литература как будто не обещает сильных мучений, размышлял Джойл. Однако ни одна дисциплина не сравнится с обучением у Фитча. Я определюсь сегодня вечером, пообещал Джоэл, взглядывая на часы. Пора идти на занятие. Положив пару томиков Фитча поверх своих учебников, он забрал стопку книг из угла и покинул здание канцелярии прежде, чем Флоренс принялась бы давить на него с новой силой.